Глава 19: Работа и глупость Семь раз столько меня попытались ограбить в следующий месяц. Шесть пойманных ходоков, пятеро из которых выплатили по миллиону, чтобы замять эту историю, шестой отказался и тогда я пригласил Родиона, которому издал сдал взорвавшегося чудака. Седьмые грабители послали отряд. Они вынесли двери и похитили броню. К обеду к офису подъехал представительный джентльмен, назвался Владимиром Горалом. Знакомая фамилия с не самой лучшей репутацией. Средней руки семья из южной части страны, конфликтная и слегка неадекватная по меркам ареста. Наверное, только они могли додуматься до столь наглого воровства. «Господин Эдгард, начал мужчина, когда мы остались с ним одни в переговорной, сколько будет стоить, чтобы вы забрали свою броню? До этого момента я еще не знал, зачем именно Горал пожаловал ко мне, но теперь стало понятно. Я сделал так, что если броню вынести из офиса, то через пару часов она начинала генерировать тонкий звук, настолько мощный, что находиться в помещении рядом с ним становилось невозможным, особенно для бесов, которые обладали усиленным и чувствительным слухом. «Позвольте уточнить», – ответил я вежливо, хотя внутри смеялся. «Откуда именно надо забрать? Слухи о том, что меня несколько раз попытались обокрасть и чем это закончилось, просочились в общественность. Не без нашей помощи». Имен не называли, поэтому оплатившие компенсацию в этом плане не пострадали. Но общество ареста в курсе, что особо наглым в моем офисе прямо намазано. Как дети малые. Смотрю сейчас на Горала и понимаю, что многие аристократы вовсе не взрослые люди. Они как дети. Думают, что окружающий мир у их ног, и они могут творить что угодно. Из одного особняка. Оу, а это они опрометчиво поступили». «Вы в курсе про мои расценки?» «Миллион?» – не удержал мужчина кривой улыбки. «Нет. С выездом на дом уже пять». Мужчина поджал губы. «Еще две разбитые двери, каждая по пятьсот тысяч». «Это наглость!» Процедил он. «Эти двери способны удержать ходака и высшего беса. Если он с другой стороны, конечно. Пожал я плечами. Поверьте, это еще очень низкая цена. Но я готов пересмотреть ее. По моему взгляду, он догадался, что пересмотр будет в сторону повышения. Это действительно так. Завтра бы я накинул еще миллион. Послезавтра, два, через три дня, просто бы забрал броню. Или нет? По настроению. В случае с особняками, можно Журналистам слить на водку, почему именно жильцы разбежались. Вариант, что ее просто перетащат в другое место маловероятен. Я специально так сделал, чтобы вблизи бесов выворачивало. В теории перевести броню можно, конечно же, но, видимо, у горалов что-то не задалось. Если согласны, моя секретарша выставит счет, обозначил я вежливую улыбку. Выехать нужно немедленно. Это приемлемо? Если это столь необходимо. то приемлемо. В общем, договорились. Горал не был ходаком, поэтому не мог меня перенести. Поехал на машине за ним. Домом оказался их столичный особняк. Стандартная практика для многих семейств. Родовое гнездо находится где-то далеко, а здесь база, чтобы вести дела в столице. Когда подъехал, понял, из-за чего такая спешка. Я жил на своих родовых землях, поэтому имел возможность уединиться. Ближайшие дома настолько далеко, что нечего и думать о них. Те, кто покупал себе в городе жилье, такой возможности не имели. Точнее как, либо ты арендуешь большую территорию, либо маленькую. Первое, особо не нужно, если это не родовое гнездо, а место для ночевки во время столичных дел. Для таких целей подойдет относительно небольшой дом, где-то поближе к центру, а значит... Значит, в этом случае у тебя будут соседи, до которых рукой подать. И если ты настолько недальновиден, что притащил украденный доспех к себе домой, который начнет бить по ушам всех в округе... Писк я услышал еще на въезде в закрытый поселок, как и увидел толпу людей. Большинство сидело в машинах, часть стояли на улице и общались. Не обязательно это аристократы были, в основном прислуга. Мы проехали мимо них и остановились возле дома. Я вставил в уши специальные беруши и вылез наружу. Горал оказался не столь сообразительным, поэтому ему пришлось вести меня, зажимая уши ладонями. Судя по выражению лица, толку от подобных мер не было». Дальше особо ничего интересного не произошло. Дошли до брони в подвальной части дома. Я отключил генерацию звука и забрал артефакт. На этом наше общение с Горалом закончилось. На выезде меня попытались остановить. Какой-то представительный мужчина в костюме и с охраной за плечами. Ну, я остановился. «Молодой человек», – начал он, когда я приоткрыл окно, – «А вы, случаем, не в курсе, что здесь произошло?» Случаем в курсе, но не беспокойтесь, проблема улажена. Хотелось бы услышать подробности. Многие пострадали, не говоря уже о том, что нам пришлось бежать из собственных домов. Простите, но за подробностями вам лучше обратиться к господину Горалу. Именно по его вине произошла столь досадная ситуация. «Тогда как связано ваше появление с решением вопроса?» Продолжил напирать мужчина. «А я специалист по решению подобных проблем. В данном случае меня как раз наняли, чтобы устранить проблему. Могу я тогда узнать ваше имя?» Эдгард Соколов. Он кивнул и попрощался. «Вышло не совсем то, что я планировал. Вредить соседям не входило в мои планы. Подгадить воришкам? Да. Сначала заставить их немного пострадать, а потом снова наведаться и забрать броню. Но вышло так, как вышло. И я винить себя за это не буду. Ослаблю только систему наказания, а то ведь и дети пострадать могут». С воровскими новостями в этом месяце все. Из приятного. Частично закрыли сделку с Кнайтами. Я сделал для Томаса эксклюзивную броню третьего ранга. Отныне на поле боя он будет неубиваемой машиной, пока не столкнется с кем-то из наших. Осталось сделать ему десяток доспехов попроще, но с этим он не торопился, и проект обещал растянуться на полгода. Оплату за броню получил, счет пополнился на почти 11 миллиардов, если не учитывать налоги. На этой неделе еще для моржовых сделаю, потом займусь теми, кто постепенно набивался в очередь. «Сегодня утром я ехал в лечебницу Кольги. Сейчас это место было не узнать. Когда входишь, встречаешь стойку сразу с тремя девушками. Они записывали на прием, отвечали на вопросы и принимали звонки. За ними шел коридор, где начинались первые кабинеты». К текущему моменту Ольга наняла шестерых целителей – трех молодых девушек, одну женщину лет сорока и двух мужчин, один лет 25, а второй ближе к 40. Молодые были начинающими, а те, кто постарше, имели солидный опыт. А еще они были не в ладах с ассоциацией целителей и воспользовались возможностью выйти из нее, чтобы поступить к нам. Целителей женщина отбирала лично. «Я был в курсе, что 13 кандидатов она отвергла». Пока что ждать наплыва не имело смысла. Во-первых, мы не настолько известны. Во-вторых, целителей в принципе мало, и им хорошо живется на тех местах, где они есть. «Сытно, с большой очередью на месяц и вперёд. Нет смысла уходить непонятно куда. Повезло, что этих шестерых нашли. На входе меня никто не остановил. В здании всегда была пара охранников, которых лично Сергей подготовил и назначил. Посетителям они не показывались и наблюдали за входом через камеры. Если вдруг кто бузить начнёт, прибегут и вмешаются. Я поднялся в кабинет Ольги. Встретиться договорились в определенное время. Женщина ждала одна. «Привет, Эдгард!» «Привет!» «Как твое ничего?» «У меня в ящике несколько писем. В части из них выражается недовольство тем, что мы открыли свою ассоциацию. В другой части, наоборот, нам желают успеха. За последнюю неделю на нас наслали четыре проверки и уверена, это еще не предел». «Значит, все хорошо!» «Все хорошо!» — улыбнулась Ольга. Как себя чувствуешь? Прекрасно. Наш эксперимент можно считать удачным, а значит, пора переходить к шагу номер два. Если тебе так хочется проводить на себе опыты, то так тому и быть. В первом эксперименте, когда через кровь внедрялся улучшенный ген, мы ставили простую цель – улучшить восприятие энергии мира. Поездка к Стародубовым показала, что это удалось. Там я особо отчетливо потоки ощущал. Не скажу, что случился выдающийся прорыв, но явно стало получше. У нас получилось. Пока неизвестно, куда именно это заведет, но тема перспективная. «Сегодняшней целью мы ставили пробуждение, укрепление и развитие гена ходока. Я так и не оставил попыток разобраться с пространством. Много открытий сделал, что позволило изготовить достаточно различных артефактов. Но именно вопрос перемещения из точки А в точку Б пока не решил. Для этого мне всего-навсего не хватало немного способностей. Я чувствовал, что решение где-то рядом и хотел сделать последний шаг, изменив себя». Я подготовила цепочку, лучшее, что смогла собрать. Готов? Конечно. Цепочкой Ольга называла измененную кровь. Ее элементы – это те части кода, которые и определяли функционал гена. Поддерживающий артефакты я тоже подготовил. На этот раз другие. Их задача генерировать максимально питательную энергию пространства, ту самую, которую используют большинство ходаков. В своих изысканиях я обнаружил, что в основе своей она одна и та же. Единственное, что отличается, это привкус. Он влиял на визуальную составляющую и на особенности перемещения. Энергия послужит питательной средой для того, что внедрит в меня Ольга. В теории, организм должен будет поглотить новую для себя часть, но сделать это не слишком быстро, чтобы произошло взаимное изменение. Ольга сделала надрез, выпустила каплю крови и завела ее внутрь меня. Как и ожидалось, никаких резких ощущений не последовало. В первый раз ушло около недели на то, чтобы я что-то начал чувствовать. Меня такая скорость устраивала. Лучше медленно, но верно, чем быстро, но рискованно. «В гости заглянешь?» – спросила женщина. «Когда?» «На выходные. Кир про тебя спрашивал. Боюсь, в эти выходные я буду занят. Один древний род нанял меня для работы, но в следующие выходные почему бы и нет?» – улыбнулся я. «Невесту с собой бери. Про нее Кир тоже спрашивал. Обязательно!» – пообещал я. У Стародубовых почти месяц ушел на то, чтобы принять решение. Алексей связался со мной напрямую. У него имелся номер телефона. Договорились на субботу в первых числах июля. Встретились, и парень перебросил меня в ту же самую беседку. «С тобой хочет поговорить отец», – предупредил он. «Обсудить условия работы и договор». «Не вопрос. Веди. Отец сюда подойдет. Я пойду тогда, а ты здесь подождешь. Хорошо? Как скажешь». «Кажется, я уже говорил, что эта семейка странная». Складывается впечатление, будто отец и сын не хотели встречаться. Когда увидел подходящего мужчину, невольно напрягся. Изменений хватало. Одежду он носил такие же, просторные, постельных тонов. Лицо тоже почти никак не изменилось. Его выдавали глаза, собранные и сосредоточенные. «Эдгард?» – поздоровался он. «Я рад, что вы пришли. Пройдемся? Как пожелаете». Мужчина указал рукой направление, подождал, пока я сделаю шаг к нему, и зашагал куда-то в сторону, по одному ему видимой тропинке». «Мы обдумали ваши слова. О той проблеме, которую вы озвучили, нам давно известно». Сказал и замолчал, давая оценить услышанное. «Я тоже за прошедшее время успел подумать. Поспешил тогда. Залез туда, куда не следовало. Древний род, который прожил столько веков, по определению не может быть совсем уж глупым. Должны были заметить проблему и что-то предпринять. Не факт, что у них получилось». Сначала я предположил, что решение банально. Как можно больше времени юным наследникам проводить вне родовых земель. Но в этом нет смысла, потому что именно нахождение здесь должно усиливать молодого аристократа. Получается вечная гонка между зависимостью, ведущей к замкнутому образу жизни, и слабостью. Нам не удалось решить ее полностью, словно прочитал мои мысли мужчина. Поэтому хотелось бы узнать, что может сделать человек с вашими талантами». Как и говорил до этого, мне нужно изучить то, с чем буду работать. Тогда дело остается за малым. Обсудить вопрос оплаты и конфиденциальности. Говорить, что лучшая оплата – это то, что я увидел это место, не стал. И так показал слишком большую осведомленность. Провозился я с утра и до самого вечера, снимал показания и пытался разгадать тайну, как именно был создан хранитель. Работал он на совершенно иных принципах, нежели использовал я, что само по себе удивительно. Я мог это изучить, ощупать своими методами и понять логику устройства, но не повторить. Чужие методы в основе лежал металл явно внеземного происхождения. Его облепили драгоценными камнями, которые выполняли функцию усиления. Металлическая оболочка в форме дерева покрывающая начинку, была самой обычной с точки зрения материалов. Красивая обертка вокруг удивительной сути. Изначально я подумал, что хранитель притягивает энергию с округи, но нет, все оказалось значительно сложнее. Он ее генерировал. Нечто, способное генерировать энергию мира. Это ли не чудо? Дальше еще интереснее. Энергия разливалась, как вода из скважины. Деревья, что росли вокруг, впитывали эту энергию и, как я предполагаю, за несколько веков вступили с хранителем в симбиоз. Сейчас весь лес выступал чем-то вроде «хранилища», и усилителя. Раз лес за столько веков не распространился на весь континент и имел ограниченную зону, то возможности расширения не бесконечные. Возможно, стародубовые в том же положении, что и деревья. Живя рядом с хранителем, они впитывают его энергию, и на этой почве как раз и развивается зависимость. Если так, то решение простое. Убирать нахрен хранителя и выстраивать совсем иную систему подпитки энергии. Но для этого мне надо изучить самих стародубовых, чтобы удостовериться. Да и никто не отменяет шанса отката. Уберу хранителя, а они страдать начнут. Может, уже страдают. Как сделали хранителя? Почему металлы и камни так работают? Загадка. Я вижу, что они делают, но не почему они так делают. Требовалось серьезное исследование, чтобы найти ответы. Закончив, отошел от хранителей и дождался, когда появится Кирилл Стародубов. Какое у него отчество, он не сказал. Надо бы навести справки об этом роде, в частности, как расширился лес на их родовых землях за последние века. «Как успехи?» – поинтересовался мужчина. «Я лучше разобрался в том, что представляет из себя ваш хранитель. Но это не примитивный светильник. Здесь гораздо сложнее. Думаю, через пару дней смогу сказать более конкретно. Тогда завтра в то же время. Начнем в обед, если вы не против. Утром у меня дела». «Хорошо». Кирилл ушел, появился Алексей, и меня перебросили в офис, откуда меня забрала Катя, и мы оказались дома. «Как прошло?» – спросила девушка. «Я спросила у матери. Она не припомнила случая, чтобы кто-то попал на родовые земли к Стародубовым. Очень закрытый род. Прошло познавательно». «Ответил я, принимая информацию к сведению. Но, прости, подробности не могу рассказать. Я обещал молчать о том, что узнаю». Катя, понимающе кивнула. Ее мучило любопытство, но не настолько, чтобы устраивать допросы, требовать нарушить слово. «Поужинали». И я направился к себе в мастерскую, чтобы провести несколько экспериментов. «Если смогу повторить эффект того материала, то вопрос починки не доставит проблем. А уж какие это перспективы лично для меня...» Я не прочь организовать что-нибудь подобное на своей территории. С некоторыми поправками, конечно же. Пожилой мужчина зашел в пекарню, взял там хлеб для семьи и через несколько минут вышел. На улице накрапывал дождь. Поправив шляпу, мужчина вжал голову в плечи, досадуя на то, что забыл зонт. До дома ему оставалось всего ничего. Нужно было пройти через улицу, свернуть в переулок и зайти в подъезд. Но зайти ему было не суждено. Из-за непогоды и вечернего времени мужчина не заметил, как темнота сгустилась вокруг него. Подувший ветер сорвал шляпу, заставил пошатнуться. Мужчина огляделся, не понимая, где он оказался. Какие-то горы. Вечер добрый, уважаемый! позвал его Роман Коршунов. Кто вы? Побледнел мужчина, догадавшись, что его каким-то образом похитил ходок. о тот, кому вы расскажете все о производстве Пробудителя сил бесов». «Не понимаю, о чем речь», – дрогнул похищенный. «Понимаете, не надо врать, вы мне ответите, так или иначе». Роман бросился вперед и схватил мужчину за шею, легко оторвав его от земли. Тот захрипел, засучил ногами, попытался вырваться, но не преуспел».